Глава четвертая Недели потекли вяло. Шведы, хлебнув горюшко при первом штурме, взялись за осаду по всем правилам. Их траншеи и опроши подползали все ближе к нашим передовым позициям. Пушки гремели день и ночь, не переставая. Мы отвечали, как могли. Порох приходилось считать. Обозы из тыла пробивались с боем, И каждая бочка была на вес золота. Наши вылазки кусали шведов. Правда, остановить их медленное, но верное продвижение они не могли. Усталость валит солдат с ног. Но держались из последних сил на одном упрямстве. А потом случилось то, чего мы боялись больше всего — После особенно лютой артподготовки, которая длилась почти сутки, когда земля ходила ходуном, а воздух стал густым от порохового дыма и запаха гари, шведам таки удалось проломить одну из наших внешних линий обороны на северо-западном участке. Они кинули туда свежие полки, и наши, измотанные до нельзя непрерывными боями и бессонными ночами, не сдюжили. Сначала посыпались донесения о прорыве. Потом в крепость хлынул поток отступающих, раненых, в перемешку с теми, кто еще пытался огрызаться. План «Б». Да, был у меня и такой. На самый черный день. Оборона внутри города. Удержать внешний периметр против превосходящих сил и мощной артиллерии — дело почти гибло. Поэтому еще когда только планировали — Я настоял, чтобы нарву подготовили к уличным боям. Каждая улица и перекресток, каждый более-менее крепкий дом должен был стать опорным пунктом. Мы с Брюсом вылетели на улицу. Картина была не для слабонервных. С окраин доносилась ожесточенная пальба, крики, лязг железа. По улицам метались солдаты, тащили раненых. Но паники, которая любое войско в стадо баранов превращает, не было. Офицеры, выхватив шпаги, пытались навести хоть какой-то порядок. Сбивали отступающих в команды, гнали их на заранее подготовленные позиции. — Командуй, кондуктор! — Брюс дышал тяжело, как загнанная лошадь. — Ты эти баррикады тут наградил. Тебе и знать, как их оборонять. «Я чем смогу, помогу!» Я кивнул. Времени на раздумии не оставалось ни секунды. Огненные ежи! Это была одна из моих затей для городской драки. Огромные просмоленные бревна, связанные крест-накрест и утыканные железными штырями, или просто бочки, набитые горючей смесью из смолы, пакли и пороховой мякоти. Их предполагалось поджигать искатывать с крыш на узкие мощенные улочки нарвы прямо на головы атакующим шведам дешево и сердито но как я надеялся сработает уже через полчаса город превратился в настоящий лабиринт из баррикад вход шло все что под руку попадалось телеги бочки обломки мебели камни из мостовой Дома, которые выходили на главные улицы, стали маленькими крепостями. Окна первых этажей заложили. В стенах пробили бойницы. Солдаты, немного пришедшие в себя после первого шока от прорыва, занимали позиции, готовые продать свою жизнь подороже. И шведы не заставили себя ждать. Их штурмовые колонны... Прорвав нашу внешнюю оборону, ринулись в город, надеясь на легкую победу. Но не тут-то было. Нарва встретила их плотным ружейным огнем из каждого окна и баррикады. Я носился между опорными пунктами, стараясь быть там, где припекало сильнее всего. На спасском спуске, крутом и узком, уже пустили в дело ежей. Несколько подожженных просмоленных бочек с грохотом покатились вниз прямиком на шведскую колонну, которая пыталась прорваться к центру. Крики ужаса, вопли обожженных, дым, смрад. Атака захлебнулась. На ратушной площади завязалась настоящая свалка. Шведы, неся потери, упрямо лезли вперед, пытаясь сбить наших с баррикад. Я сам схватил фузею и вместе с солдатами отстреливался, стараясь бить по офицерам. Воздух звенел от пуль, от нашего «Ура» и от шведского «Förgut mit Küngen». Кровь заливала булыжную мостовую. Мои саперы, обученные уже здесь, под огнем, закладывали небольшие пороховые заряды. Самодельные мины на предполагаемых путях продвижения противника. Несколько таких мин сработали разметав шведские штурмовые группы и вызвав минутное замешательство. Но шведы были упорны. Они несли потери. Их было просто больше. Наши опорные пункты таяли один за другим. Шведы перли, как тараканы, изо всех щелей, отжимая наших все глубже в город. Уличные бои — это та еще мясорубка, где вся тактика летит к чертям — Остаются только ярость до да отчаяния. Я видел, как Брюс со шпагой наголо сам водил солдат в контратаке на одном из флангов. Но силёнки-то были явно неравны. Нужно было что-то такое, что выбило бы у шведов землю из-под ног. И у меня имелись кое-какие сюрпризы на этот случай, припасённые ещё когда город к обороне готовили. «Яков Филимович, заорал я, кое-как продравшись к нему сквозь дым и адский грохот боя. «Пора запускать, а то сомнут и мокрого места не останется!» Брюс с лицом черным от пороховой гари еле отдышался. «Думаешь, выгорит?» «Рисковое дело, капитан. Своих же может погубить». «Я все просчитал. Заряды заложены так, чтобы накрыть главные направления их прорыва». «Давайте отмашку!» Он помедлил всего секунду, прикидывая, что к чему. «Шведские гренадеры уже ломились к рыночной площади, вот-вот грозя рассечь нашу оборону пополам». «Валяй!» — выдохнул он. «С Богом!» Я махнул своим саперам, которые уже ждали сигнала в условленных местах. Мы заранее заложили в подвалах нескольких домов, которые выходили на главные перекрестки, да под участками мостовой, где ожидалось столпотворение противника, специально подготовленные адские машины. Мощные пороховые заряды, обложенные камнями, кусками чугуна, всем, что могло нанести максимальный урон. Фитили были проложены загодя, выведены в безопасные места». И вот, один за другим, с разницей в несколько секунд, город тряхнули три мощных взрыва. Земля подо мной заходила ходуном. Из-за угла, где только что кипела драка, донесся такой нечеловеческий вой, что кровь в жилах стыла. Я выглянул. Улица, по которой перли шведы, превратилась в кромешный ад. Клубы дыма, пыли, летящие камни — изуродованные тела. Эффект был что надо. Атакующие колонны шведов буквально перемешало, их ряды поредели, а те, кто уцелел, в ужасе шарахнулись назад. «Теперь дым!» — скомандовал я. «Жги склады!» Еще одна моя заготовочка. На нескольких небольших складах в разных частях города, которые мы все равно бы не удержали, Были свалены сера, смола, мокрые тряпки, старое сено, все, что могло дать густой, едкий дым. По моей команде солдаты с факелами кинулись выполнять приказ. Вскоре нарву начало затягивать плотной, удушливой пеленой. Ветер, к счастью, дул в сторону шведов. Видимость упала до нескольких шагов. Кашель, крики, матерщина. Все смешалось в этом рукотворном тумане. Замысел был прост — сбить противника с толку, нарушить его управление, заставить его силой распылиться, а нашим дать передышку и возможность собраться с силами. И это сработало. Шведы, ослепленные дымом, оглушенные взрывами, потеряли кураж. Их атаки стали какими-то дерганными, неуверенными. Наши же солдаты, знавшие город как свои пять пальцев, получили преимущество. Да, это было жестоко, это было страшно, но это война. И мои, с точки зрения классической тактики, негуманные методы давали результат. Мы выигрывали драгоценное время, нанося врагу тяжелейшие потери. Но война баба капризная и непредсказуемая. В тот самый момент, когда казалось, что мы сумели переломить ход событий, когда шведское наступление захлебнулось в дыму и крови, грохнул новый, еще более чудовищный взрыв. Меня швырнуло на мостовую, как какую-то куклу. Перед глазами полыхнуло оранжевое пламя. И последнее, что я успел сообразить, прежде чем померк свет — Это сокрушительный удар чего-то тяжелого по голове и нарастающий рев. Похоже, какой-то шальной снаряд или искра от наших же пожаров угодил в один из пороховых погребов, который мы не успели полностью опорожнить или как следует укрыть. Ирония судьбы, чтоб ее накрыла своим же добром. В себя я приходил медленно, рывками будто из какой-то липкой жижи выныривал. Башка трещала, в ушах звенела, а во рту стоял мерзкий привкус гари в перемешку с кровью. Кое-как, продрав глаза, увидел над собой закопченное небо, сквозь которое пробивались огненные языки. Вокруг громыхало, трещало, рали люди. Я валялся на чем-то твердом и бугристом, присыпанный какими-то обломками. Первая мысль — живой. Вторая — где я и какого лешего тут вообще творится? Память нехотя подкинула картинку. Взрыв — слепящая вспышка. Пороховой погреб. Наш погреб. Вот же угораздило. Кое-как, морщась от острой боли в затылке и плече, я попытался подняться. Огляделся. Картина была, хоть кино снимай про конец света. Часть улицы, где я очутился, превратилась в дымящиеся развалины. Несколько домов полыхали вовсю. В воздухе висела такая плотная завеса из дыма и пыли, что солнечный свет едва пробивался. Но самое главное — бой не прекращался. Сквозь грохот и треск пожара доносилась оружейная пальба, лязг железа, яростные вопли. Кое-как выбравшись из-под завала, я почувствовал, что правая рука болтается, как плеть, а по лицу течет что-то теплое и липкое. Голова шла кругом, мысль, что надо что-то делать, гнала вперед. Опираясь на стену полуразрушенного дома, я доковылял до угла и выглянул на соседнюю улицу. То, что я увидел, заставило сердце замереть. Наши солдаты, остатки гарнизона, дрались как черти, но их теснили. Шведы, оклемавшись от первого шока, который им устроили наши фугасы до взрыва погреба, он, похожий нашим, и чужим поддал, но и шведское наступление в этом секторе спутал, вызвав пожары уже у них в тылу. Снова лезли вперед, как одержимые. В этот момент я заметил Якова Велимовича. Он со шпагой наголо, почерневший от копоти, пытался сколотить оборону у какой-то полуразрушенной церквушки. Вокруг него сбилась горстка солдат, преображенцы, семеновцы, кто уцелел. «Яков Филимович!» — гаркнул я, стараясь перекричать шум боя. Он обернулся, увидел меня, а на его лице промелькнуло что-то похожее на облегчение. «Пётр! Жив! Мы уж тут грешным делом! Ну как ты? Не дождётесь!» Попытался я сострить, хотя вышло так себе. «Но ещё повоюем! Что у нас? Худо!» Коротко буркнул Брюс. «Шведы прут! Резервов почти шиш! Если сейчас не переломим, сомнут!» Я посмотрел на измученных, окровавленных солдат вокруг. «Яков Велимович», — сказал я, «надо контратаковать. Всеми, кто еще может оружие в руках держать. Другого шанса у нас не будет. Это как пить дать». Брюс посмотрел на меня, потом на своих солдат. «Контратаковать? Этой кучкой? Против целых полков? Это безумие! Безумие сидеть, сложа руки и ждать, пока нас поодиночке перебьют!» Я хмыкнул. «Мы должны им показать, что русские не сдаются, даже когда кажется, что все приплыли!» «За царя! За отечество! вперед! «Не знаю, что на меня в тот момент нашло!» Может, контузия так сказалось, может отчаяние сил прибавило, но я выхватил из за пояса шпагу левой рукой, правая не слушалась, и шатаясь попер вперед прямо на шведов, которые уже подбирались к церковной ограде. За мной, братцы, за Нарву! И они пошли. Сначала несколько человек, потом еще и еще. Солдаты, видя, что их кондуктор, раненый, еле на ногах стоит, а прет в атаку, будто забыли про усталость и раны. С криком ура! Они ринулись за мной! Яков Велимович, чертыхнувшись, тоже кинулся вперед, увлекая за собой остатки своих офицеров. Это была атака отчаяния, атака смертников. Мы врезались в шведские ряды, работая штыками, прикладами, всем, что под руку попадалось. Боль в руке и голове отошла на второй план. Была только ярость и дикое желание выжить, победить и отомстить за все. И в этот самый момент, когда казалось, что наши силы вот-вот иссякнут, когда шведы уже начали было давить на нас своей массой, Со стороны реки донесся гул, сначала неясный, потом все громче и громче. И этот гул перерос в такое раскатистое ура, что, казалось, даже камни Нарвы задрожали. Подмога! Сам государь не забыл про нас. Свежие полки, похоже, гвардейские, с развернутыми знаменами ударили шведам во фланг и в тыл. «Успел собрать армию, царь-батюшка», — прошептал Брюс. «Это был перелом. Шведы, измотанные многодневными боями, понесшие огромные потери от наших сюрпризов и этой последней яростной контратаки, не выдержали удара свежих сил. Их строй дрогнул, смешался, и они побежали. Сначала это было отступление». Но очень быстро оно превратилось в паническое бегство, кто куда. Русские гвардейцы гнали их по улицам Нарвы, не давая опомниться. Я опустился на землю, чувствуя, как силы окончательно меня оставляют. Голова кружилась. Перед глазами все плыло. Но я видел, как бегут шведы, как наши солдаты, еще минуту назад бывшие на краю могилы, «Теперь с победными криками гонят врага! Нарва устояла! Мы победили!» Оклемался я уже в какой-то наспех сколоченной лазаретной палатке. Голова перевязана, правая рука на лубке примотана. Рядом суетился полковой лекарь, от которого несло сивухой. Первое, что я увидел, разлепив глаза, — встревоженная физиономия Якова Велимовича. Но, слава богу, очнулся Петр Алексеевич. Он расплылся в широченные улыбки, и морщинки у глаз собрались в такие добрые лучики. А то мы уж тут с лекарем целый консилиум собрали, как твою буйную голову на место прикручивать. Шучу, конечно. Говорит, жить будешь, и даже на своих двоих топать. Контузия знатная, до да ключица треснула. Но кости молодые, заживет, как на собаке. Что, со шведами? Прохрипел я, чувствуя, как во рту все пересохло, будто наждачкой протерли. Драпают голубчик. Драпают, аж пятки сверкают. Брюс прямо-таки расцвел. Гвардейцы их до самой реки гнали. Карлуша, говорят, еле-еле ноги унес. Победа, Петр Алексеевич, чистая и безоговорочная. Нарва наша. И во многом благодаря тебе, твоему уму да твоей отваге. Государь уже в курсе. Ждет, не дождется тебя награждать. Победа. Слово это отдавалось в гудящей голове каким-то странным двояким чувством. Радость, конечно, была, куда ж без нее, но какая-то она была приглушенная, будто подернутая дымкой усталости. Я вспомнил разрушенные улицы, пожарище, горы трупов и наших, и шведских. Через несколько дней, когда я уже мог кое-как ковылять с рукой на перевязи, мы с Брюсом пошли осматривать то, что осталось от Нарвы. Город... Лежал в руинах. От многих домов остались лишь черные, обгорелые остовы. Мостовые были перепаханы ядрами, завалены всяким хламом. В воздухе все еще стоял тяжелый запах гари и смерти. Солдаты разбирали завалы, хоронили убитых. «Картина, скажу я вам, была та еще». «Да уж». Вздохнул Яков Велимович, глядя на этот разгром. Потрепало нас знатно, но главное — выстояли. Теперь отстраиваться будем. Мы подошли к месту, куда стаскивали трофейное шведское оружие. Горы фузей, палашей, пик, несколько покореженных пушек. Солдаты копались в этой куче, сортируя добычу. Мое внимание привлекли несколько ящиков, стоявших чуть поодаль. «А это что за невидаль?» — спросил я у распоряжавшегося тут унтера. «Да гранаты ихние, ваше благородие!» — ответил тот. «Какие-то новые, хитрые. Не такие, как наши». Я подошел поближе. Это была чугунная граната размером с хороший кулак с глубокими насечками по всей поверхности. Явно для того, чтобы на осколки лучше разлеталось. И запал. Вместо обычного фитиля, который надо было поджигать от тлеющего пальника, тут была какая-то хитрая трубка с колпачком, похожим на терочный. Я взял гранату в здоровую левую руку. Тяжелая. Сделана на совесть. И что-то в ее конструкции показалось мне до боли знакомым. Я начал лихорадочно копаться в памяти, вспоминая свои старые чертежи, наброски, которые делал еще на охте, когда экспериментировал с ручными гранатами. Насечки для осколочного действия, терочный запал, чтобы не зависеть от погоды и пальника. Да это же мои идеи! Те, что были в той проклятой тетради, которую у меня сперли перед арестом. Я взял еще одну гранату, потом еще. Конструкция была похожей, но с некоторыми отличиями, какими-то доработками, которые делали ее еще эффективнее похоже, безопаснее в обращении, чем мои первые сырые образцы. Шведы стырили мои идеи. Они их довели до ума, усовершенствовали, и, судя по количеству этих гранат в ящиках, уже поставили на поток. Но как они смогли так быстро это повернуть? И почему их не использовали в бою? Косность мышления? По старинке хотели? — Яков Велимович. Я повернулся к Брюсу, и, видать, такой у меня был вид, что он сразу стал серьезным. Это... Это очень нехорошо. Я объяснил ему свои подозрения. Брюс... Внимательно покрутив в руках трофейные гранаты, нахмурился еще больше. Айда Карлуша, айда сукин сын, не то так катанем, норовит нас обставить. Он покачал головой. Это открытие было отрезвляющим. Радость от победы тут же улетучилась. Стало ясно, что мы имеем дело с сильным и храбрым противником. Мы имеем дело с врагом который не брезгует ничем, который активно использует шпионаж и способен быстро внедрять чужие технические новинки, да еще и улучшая их. Это была война мозгов, война технологий. И в этой войне мы, похоже, пока что играли в одни ворота по части защиты своих секретов. Я смотрел на эти шведские гранаты — и чувствовал, как во мне закипает злая, холодная ярость. Они украли мои идеи. Они использовали их против нас. Мне нужно было не быть на шаг впереди. Всегда. И тут я снова вспомнил свою мимолетную мысль о бездымном порохе. Если бы удалось его создать, это был бы такой рывок вперед, который шведам было бы очень трудно повторить. «Да, эта задача из разряда почти невыполнимых, почти фантастическая для этого времени, но теперь у меня была ясная цель. Гонка вооружений и умов выходила на совершенно новый, еще более опасный виток».